как часто он складывается из единичных наблюдений, догадок, и как не недостает ему точного знания. Есть в человеческой жизни несколько критических моментов, прерывающих привычное течение событий. Среди этих рубежей начало школьного учения. Школа, класс — все это вносит и в быт, и в бытие не только ребенка, но всей семьи, принципиальную новизну. Теперь очень многое будет зависеть от вас, родителей. Вся система отношений, в которые вступает ваш ребенок, приходящий. и к учителям и к одноклассникам, к отметкам и к знаниям, которые за ними стоят. Скоро в школу. «Знаете, моему сынишке уже шесть с половиной. Осенью в школу пойдет. Прямо не знаю, как с ним быть. Он у меня даже букв не разбирает. Наверное, пора его начинать учить». «Да что «А в школе он что делать будет?» «Заскучает, избалуется. Некоторые учителя даже просят, ни в коем случае ничему не учите ребенка до школы, не мешайте нам». «Вот видите». — возражает первая собеседница. — Учителя говорят одно, а люди умные делают другое. — У соседей тоже мальчик, шести лет, моему ровесник. — Так он уже и читает свободно, и складывать и вычитать умеет до двадцати. Кто же прав-то? — Действительно, кто прав? — Кто же из этих двух женщин ближе к истине? — Та, которая думает, что лучше ребенку всему научиться в школе? или та, которая тревожит, что ее мальчик идет в школу совершенно неподготовленным. И среди учителей начальных классов существуют прямо противоположные точки зрения. Одни из них предпочитают получить в первый класс детей, которые ничего не знают, ничего не умеют, и научить их всему по-своему, своим привычным испытанным методом. Другие наоборот. Стараются отобрать в свой класс детей, умеющих читать и считать. Некоторые дети даже в четвертом классе иногда все еще плохо читают. Три года они учились, а техника чтения остается для них камнем преткновения. Вот сидит мальчуган. смышленные глаза, фантазии хватит на десятерых. Но учится он плохо. потому что прочитать условия задачи ему трудно, а приготовление урока географии занимает двое, а то и трое больше времени, чем у других. Почему? Он пришел в школу без каких бы то ни было навыков, без всякой подготовки к предстоящему учению. В резких садах сейчас уже делают попытки, учат дошкольников читать. Правда, иногда и там ограничиваются только азбукой. Между тем дома научить ребенка читать, и на наш взгляд, можно потихоньку начинать делать это уже с четырехлетними детьми, иногда удается куда безболезнее, чем в школе. Конечно, если вам не удалось сделать это интересным, если вы не привлекли в помощь себе яркие кубики, диафильмы с крупными подписями, Если вы с самого начала превратили занятие чтению в скучный обязательный урок, ваш ребенок, безусловно, воспротивится учению. Вам даже покажется, что он не способен, ничего не понимает. Очень опасно. Вот что рассказывал папа одного пятилетнего мальчика. Он решил учить его читать. Андрюша правильно читал слоги. МО-РЕ. но ну, теперь сложи. Говорит ему отец. «Поросенок!» Неожиданно отвечает малыш. «Да как же так?» Начинает нервничать папа. «Смотри! Мо-ре!» Что получается? Воробушек, ни секунды не задумываясь, Выпаливает мальчуган. «Знаете, мы уже начинали мерещиться Всякие душевные болезни, умственные отсталости». Пошел посоветоваться. С учителем начальных классов. И оказалось, что просто я все делал неправильно. Я ему показывал отдельные буквы и учил из них складывать слоги. А показывать надо целые слоги, а из них начинать складывать слова.